Глава 79 Шаттл следовал красной планете, комната управления наполнилась треском и гудением плазменного двигателя. «Коннектор не функционирует», — сказал Джаспер, прикасаясь к механизмам активации и настройки незнакомых ему сервомоторов. Он начал вылезать из мобилизатора, который был ему больше не нужен. «Нет», — сказал Адам. Он пробежал пальцами по голографическим пунктам управления Шатлом и снова изменил курс. В поле зрения появилась синяя точка с хвостом из ионов, обозначавшая верхний слой разряженной атмосферы Марса. А рядом с синей точкой пролетели две желтые. Это были преследователи из межзвездного пространства, двигавшиеся быстрее скорости света компоненты корабля, летевшего над Землей. Небольшие по сравнению с самим кораблем, но огромные по сравнению с Шатлом. «Останьтесь в мобилизаторе, на Марсе он вам пригодится, у нас нет никаких защитных костюмов». «Что?» Адам снова изменил курс шатла, переведя его на меньшую высоту и отвел чуть-чуть в сторону. Простой конденсат разума выпустил мигающее предупреждение, говорящее о нарушении целостности корпуса. Нагрузки были столь велики, что шатл грозил развалиться на части». «У нас нет защитных костюмов!» — воскликнула Эвелин, державшаяся за электромагнитной якорь на стене рядом с нишей управления. «Адам уже все обследовал, Джаспер!» «В таком случае нужно произвести это здесь!» — сказал Джаспер, уже разобравший направляющие колодки мобилизатора и освободив руки и ноги. «Здесь нет брутера!» — сказала Эвелин. «Он все еще рассуждает как бессмертный, который может получить все, что хочет!» — думал Адам. «Мобилизатор оснащен генератором защитного поля. На Марсе слишком низкое давление. Нам необходимо защитное поле, своего рода личный пузырь. Без него мы проживем лишь несколько секунд». «Будь осторожен!» — закричала Эвелин, заглушая гул, идущий со внешней стороны корабля. Джаспер колебался, и это его погубило. Что-то врезалось в шаттл. Это был словно удар от мощного кулака. Адам вспомнил другой кулак, который когда-то сбил его в небе над Реттосом и бросил на Землю. Удар отбросил шаттл вниз, ближе к пустыне Марса, с такой силой, что гравитационные двигатели не смогли компенсировать его. Эвелин продолжала держаться за стену с электромагнитным якорем, а Адам успел вовремя укрыться в нишу управления. Джаспера вместе с мобилизатором подбросила к потолку. Возможно, он и пережил бы этот удар, отделавшись лишь парой переломов, но через секунду отстоявшего на полу коннектора отвалились детали. Край цилиндра ударил Джаспера в грудь, разрезав его тело пополам, словно нож. Брызнула кровь, но ни одна из капель не упала на пол, потому что кинетический кулак нанес новый удар, разломал заднюю часть шатла и в дыру с шипением вырвался в воздух, выбросивший Джаспера и коннектор наружу. Автоматически в мобилизаторе Адама активировалось защитное поле. Он быстро посмотрел на Эверин. На ее лице застыл ужас, но она продолжала держаться за стену. Слабое свечение говорило о том, что у нее тоже активировался экран. Затем Адам снова вернулся к голографическим элементам управления, пытаясь управлять шатлом. Для компенсации раскачивания корабля он увеличил тягу боковых двигателей, и в поле зрения появились три вулкана, которые система навигации назвала «Горой Элизий», «Куполом Гикаты и «Куполом Альбер». «Система автоматического пилотирования повреждена», отправил сигналы конденсат разума. «Необходим переход на ручное управление. Работа помощника нарушена. Запас энергии плазмы составляет 10%. Неожиданно носовую часть что-то царапнуло». Это напоминало когти или ножи, которые пытаются пробраться внутрь шатла. «Ты слышал это?» – закричала Эвелин. Адам на мгновение подумал, что только сейчас осознал, что после пробуждения их отношения с Эвелин как-то изменились. Что-то между ними исчезло, и смерть Джаспера лишь подчеркнула это. Это была очень странная мысль. Он не стал тратить на нее время и отвлекаться, по-прежнему управляя шатлом с помощью голографических элементов контроля». Уровень энергии плазмы 9%. Адам выключил двигатель, и обессиливший шатл начал падать прямо на коричнево-серые скалы. Адам, что ты делаешь? Не двигайся с места, ответил он. Не отпускай гравитационный якорь. Он проверил состояние своего якоря. Все в порядке. Критическая скорость, послал предупреждающие сигналы конденсат разума. Вероятность выживания после столкновения 0. Адам! Они не могут скрыться от врага, но им надо выиграть время, чтобы покинуть шаттл, прежде чем их найдут. Нужно сохранить достаточно энергии плазмы для маневров. Расстояние до поверхности Красной планеты быстро сокращалось. 30 километров, затем 20, а потом всего лишь 10. Со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука Адам направил шаттл на склон горы. «Столкновение неизбежно», — сказал конденсат разума. «Вспомогательные системы не работают. Уровень энергии плазмы — 8%. У нас утечка», — подумал Адам. Будучи говорящим с разумом, он управлял шатлами и зондами, летающими в далекие миры, но всегда делал это при поддержке конденсата разума. Сейчас же он остался один, и нужно с первого раза сделать все правильно. Второго шанса не было. Немного отрегулировав угол наклона с помощью боковых стабилизаторов, Адам подождал еще несколько секунд до тех пор, пока не смог различать камни на склонах так четко, что их можно было сосчитать. Затем снова включил основной двигатель. Но к его ужасу ничего не произошло. Адам подумал, что двигатели тоже могли выйти из строя, как и вспомогательные системы. Затем кулак, искавший свою цель, снова дважды ударил по шатлу. Что-то схватило Адама и потянуло с такой силой, что он потерял сознание, вероятно, на несколько секунд. Когда темнота, застилавшая ему глаза, исчезла, в поле зрения появились острые скалы, находившиеся прямо под кораблем. Плазменный двигатель снова закудел и зашипел, прежде чем замолчать навсегда. «Уровень энергии плазмы — ноль», — сказал конденсат разума. Шаттл падал, словно тот камень, который оказался между двух валунов. А затем развалился. Оперативный центр кластера. Срочное совещание в режиме реального времени. Длительность 3,41 секунды. Тиберий и 87 других. Внутренний пояс обороны разрушен, мы беззащитны. Разом 31. Наше новое оружие бесполезно против корабля врага. В терминале Йорка в Америке уничтожены три наших подразделения. Джасмин 12. «Так не пойдет, нам нужно собраться с силами». Соломон 312. Остановки в Йорке заражены. Нужно защитить нашу целостность. Это нападение на нашу идентичность». Анаракса 47. «Началось поглощение. Враг хочет не победить нас, а поглотить». Соломон 1312. Бартоломеус предупреждал об этом. Григориус 103. «Где он? Где наш стратег?» Соломон, 1415. «Неизвестно. Его невозможно отследить». Тиберий, 99. «Он растворился?» Эразм, 32. «Он подвергся заражению спорами. Он не отзывается». Григориус, 104. «Почему?» Эразм, 32. «Неизвестно». Пенелопа, 1. «Где урания?» Эразм, 32. «Поглощена. Она была вместе с Бартоломеусом, и ее поглотили споры». «Эразм-33. Заражены еще два терминала. На Аляске и в Гренландии. натан «Натан-199. Прямая угроза. Существует прямая угроза. Мы должны быстро принять решение». «Соломон-1411. Для этого мы и собрались здесь». «Дженнифер-1. Зараженные терминалы должны быть и немедленно уничтожены». «Григориус-103. Мои основные данные находятся на Аляске». «Дженнифер-1». «Мы не должны и не можем быть снисходительными. На карту поставлено наше выживание». Григориус, 114. «А как насчет моего выживания?» Антония, 14. «У меня проблемы со связью. По-видимому, затронута основная цепочка данных». Дженнифер, 1. «Заражение и поглощение продолжается. Я настоятельно рекомендую уничтожить зараженные станции». Тиберий, 89. «Нарушение связи во внешней оболочке кластера. Нарушение связи во всех периферийных областях». Дженнифер-1. «Я призываю использовать пожиратель плазмы. Это оружие зарекомендовало себя против производственных башен врага». Григориус-104. «Ты хочешь использовать пожиратель плазмы против нас самих? Это оружие может выйти из-под контроля. Оно может уничтожить нас всех. Весь кластер». Дженнифер-1. «Я больше не получаю сигналов». Сибири один. Прием! Кто-нибудь слышит меня? Григориус один Я потерял связь со всеми спутниками и орбитальными станциями. У меня больше нет никакой связи. Сибири один. Прием! Прием. Антония один. Нам нужно срочно восстановить связь. Мы должны принять решение и действовать. Разум один. Я остался один. Вы все там одни. Пенелопа один. Нет связи, нет связи. Натан один. Я ничего не вижу и ничего не слышу. Я глух и слеп. Соломон один. Все, кто меня слышит, возвращаемся во внутреннее ядро. Перезагрузка.